Край, любимый, сердцу снятся с кирды солнца в водах лонных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных, По меже, по переметке резида и риза кашки, И вызванивают в четки ивы кроткие монашки. Курито облаком болота, гарь в небесном кромысли, с тихой тайной для кого-то затаил я в сердце мысли. Всё встречаю, всё приемлю, рад и счастлив душу вынуть. Я пришёл на эту землю, чтоб скорее её покинуть.